Часть девятая. В следующие сутки ничего не произошло. Почти все сидели по своим комнатам, ни разу за это время мы не собрались все вместе. Несколько раз я видел Маи, когда ходил в туалет или за консервами в столовую, но мы только улыбались друг другу. Ничего еще не было решено, события продолжали развиваться, не стоило привлекать к себе лишнего внимания. С семейством Ядзаки я тоже не обменялся ни единым словом, но в один из разов, выйдя в столовую, случайно услышал, о чем они говорили между собой. Обсуждали они вовсе не происходящее в подземелье, а своего домашнего питомца, пса породы Сибаину по кличке Сабуру, который остался дома. В прошлый раз, когда мы обедали вместе, они рассказывали, что отец купил его хаято на день рождения когда тот успешно перешел в школу средней ступени. Для этого пришлось продать коллекцию монет, которую Которо собирал много лет. Видимо, собака была постоянной темой для разговоров в их семье. Все это наверняка рассказывалось уже в тысячный раз, как пес любит спать на подушке в гостиной, но обязательно соскальзывает с нее на пол, как он обожает бананы. Если видит их на столе, готов бесконечно сидеть на табуретке в ожидании угощения, положив передние лапы на стол. Заточенные под землей ядзаки похоже находили в этих знакомых до мелочей историях утешения. После еды, Котору отправился бродить по бункеру в одиночку. Возможно, самостоятельно искал какие-нибудь улики. До сих пор наша жизнь подчинялась привычному распорядку. Утро, день, вечер, хотя без солнечного света, день и ночь ничем не отличались друг от друга, но чем дольше мы оставались под землей, тем больше стиралось чувство времени. Я взглянул на часы в своем смартфоне, было чуть больше девяти вечера. Но что это значило? Пустые цифры. Важно было лишь то, что до конца установленного срока Оставалось около сорока часов. К тому моменту нам нужно будет решить, кто останется. Я тоже, как и остальные, по большей части сидел в комнате вместе с Сётеро. Чем ближе был срок, тем труднее мне становилось сосредоточиться. Я лез зачем-нибудь в рюкзак, и пока открывал его, забывал, что мне нужно. Зато в сознании постоянно теснились воспоминания из тех, что, казалось, были давным-давно забыты и потеряны, как в детстве мама сломала фигурку животного, которую я вылепил из глины, как в старшей школе одноклассник растрепал всем облоги, которые я тайно вел, и надо мной начали смеяться. Каждый раз у меня вырывался тихий стон. Как я не старался держать себя в руках, постоянный страх мало-помалу пожирал мой разум, и вся система начинала сбоить. Сётору поглядывал на меня с сочувствием, но без особого понимания. Сам он весь день о чем то размышлял с сосредоточенным видом. Мне было понятно, о чем. Разумеется, пытался разгадать, кто убийца. «Сётору». «Что?» — откликнулся он. Раздражения в голосе не было, но чувствовалось напряжение. «Выяснил что-нибудь?» В очередной раз спросил я, пытаясь уточнить, кого конкретно он подозревает. Впрочем, так же поступали и остальные. Никто не называл никаких имен, только Хана однажды не сдержалась и обмолвилась. Учитывая, что ждала преступника, разбрасываться словами не стоило. Не говоря уже о том, что без каких-либо доказательств любое подозрение могло быть обращено против тебя же самого. Сётору почесал затылок. Ну, как сказать, что-то выяснил. Почти и достаточно, чтобы назвать убийцу, но этому пазлу не хватает последнего кусочка. Вопрос в том, успею ли я найти его за оставшееся время. Судя по лицу Сётору, дело обстояло не так плохо. Возможно, что разгадка уже была у него в руках. Может, мне расскажешь? Пусть даже не все. Я тоже мог бы помочь. Нет, не стоит. Твоя помощь не понадобится, не такое это дело. Видимо, он был твердо намерен молчать, пока не придет к окончательному выводу. Но можно ли решить нашу проблему одной только логикой? Разве не нужно что-нибудь предпринять, если у нас не хватает улик? Или он ждет, что действовать начнет преступник? «Как думаешь, убийств больше не будет? Наверное, нет?» — спросил я. «Думаю, не будет. Сейчас все на стороже. К тому же минус второй этаж залит водой, значит, и место, чтобы незаметно кого-то убить, найти куда труднее. Так что, если хочешь чем-то заняться...» — он взглянул на меня. Я как раз боролся с зевотой. «Лучше поспи, пока есть шанс». Ближе к финальному сроку, возможно, будет не до этого. Он был прав. Усталость брала свое. Если себя довести, можно просто вырубиться в самый важный момент. Предоставив Сётера его размышлениям, я задремал. Прогноз, однако, не сбылся. Третье убийство все-таки случилось. Всего через несколько часов и совершенно... Неожиданно для нас.